Глава 14. Глаза в темноте. Мой сын. Я не верил своим ушам. Я медленно встал и посмотрел на красивое лицо юноши. Теперь, всмотревшись в него ближе, я начал понимать, почему он сразу произвел на меня такое сильное впечатление. Благородные черты мальчика напоминали несравненную красоту его матери, но это была вполне мужественная красота, и его серые глаза были такие же, как мои. Юноша стоял, глядя на меня с видом полным надежды и сомнения. "Расскажи мне о твоей матери", сказал я ему. Расскажи все, что сможешь, о тех годах в течение которых я был оторван от нее безжалостной судьбой. С криком радости бросился он ко мне и обнял руками мою шею. Я прижал к себе моего мальчика, слёзы подступили к моему горлу, и я чуть не разрыдался. Но я не жалею об этом и не стыжусь. Долгая жизнь научила меня, что мужчина достаточно сильный в серьезных жизненных случаях может показаться слабым когда дело идет о женщине и детях твоя фигура твои манеры твое удивительное искусство фехтования сказал мальчик как раз такие как мне описала их мать и все же несмотря на всю очевидность я не смел поверить правде хотя жаждал поверить ей всей душой как думаешь ты что убедило меня больше всего что мой мальчик спросил я Твои первые слова ко мне были о моей матери. Никто другой, кроме отца, который по ее словам так глубоко любил ее, не подумал бы прежде всего о ней. За долгие годы, сын мой, я не помню момента, когда дивный образ твоей матери не стоял бы передо мной как живой. Расскажи мне о ней. Те, кто давно ее знают, находят, что она не изменилась и даже стала еще более красивой если только это возможно но когда она думает что я не вижу ее, лицо её делается таким грустным таким печальным она постоянно думает о тебе мой отец и весь народ Гелиума плачет с нею и жалеет ее. народ деда так любит ее. они и тебя любят и боготворят твою память ведь ты спаситель барсума Каждую годовщину того дня, когда ты летел через мир умирающих, чтобы открыть тайну ужасного портала, за которым лежала жизнь бесчисленных миллионов, в твою честь устраивается грандиозный праздник. Но к слезам благодарности примешиваются слезы печали, печали о том, что творец их счастья не с ними и что он умер, подарив нам радость бытия. На всём барсу нет имени более великого, чем Джон Картер. Каким же именем твоя мать назвала тебя, мой сын, мой мальчик? спросил я. Народ Гелеума хотел, чтобы мне было дано имя отца, но мать сказала, что ты с ней уже выбрал для меня имя, и чтобы исполнить твое желание, назвала меня Картерисом, именем, в котором соединены имена вас обоих. Ксодор, бывший у колеса в то время, как я разговаривал с сыном, подозвал меня. Плохо, что машина все время опускается носом, Джон Картер, сказал он. Пока мест мы шли под углом, это было малозаметно, но теперь, когда я стараюсь держать горизонтальный курс, видно, что что-то испорчено. Вероятно, повреждение на носу повлекло за собой течь в одном из передних резервуаров лучей. Это была правда. И после того, как я исследовал повреждения, оказалось, что дело обстоит много хуже, чем я ожидал. Прежде всего, тот угол, под которым мы были вынуждены поддерживать нос, чтобы держаться горизонтального курса, чрезвычайно препятствовал полету. Но ужаснее всего была скорость, с которой мы теряли отталкивающие лучи из передних резервуаров, и надо было ждать, что через час или немногим больше мы окажемся совершенно беспомощными и упадем из чувства самосохранения мы слегка уменьшили скорость, но теперь я снова взялся за руль и пустил машину полным ходом. Мы опять понеслись к северу с головокружительной скоростью. К Ксодер и Картерис с инструментами в руках тщетно старались заделать громадную трещину на носу и как-нибудь остановить убыль лучей. Было еще темно, когда мы миновали северную границу Ледяного мыса и зону облаков. Под нами расстилался типичный марсианский ландшафт: волнистые цвета охры низменности давно усовших морей, окаймленные низкими грядами холмов. Раскинуты тут и там безмолвные мрачные города, мертвого прошлого, развалины величественные архитектуры, населенные лишь воспоминаниями и страшными белыми обезьянами Барсума становилось все труднее поддерживать наши маленькие судёнышки в горизонтальном положении, но соседал все ниже и ниже, так что наконец оказалось неизбежным оставить машину и снизиться, иначе наш полет завершился бы стремительным падением. Когда взошло солнце и дневной свет рассеял темноту ночи, наше судно в последний раз судорожно вынурнуло, накренилось в сторону и с наклоненной под углом палубой стало медленно вращаться, причем нос с каждой секундой опускался ниже кормы. Мы ухватились за поручни и знали, что конец близок, прицепили к перилам наши пояса. В следующий момент палуба образовала угол 90 градусов, и мы повисли на ремнях, болтаясь высоко над почвой. Я висел как раз рядом с контрольным прибором и коснулся рычага, направляющего отражающие лучи. Лодка ответила на прикосновение, и мы начали мягко опускаться вниз. Прошло не менее получаса, прежде чем мы снизились. Прямо к северу от нас поднимался ряд довольно высоких холмов. К ним мы решили направиться, так как они представляли наилучшую возможность укрыться от преследователей, которые несомненно должны были обыскать всю эту область. Час спустя мы уже были в оврагах среди прекрасных цветущих растений, которыми изобилуют сухие пустынные места барсума. Нам посчастливилось найти много крупных кустов, дающих молоко. Это странное барсумское растение служит одновременно и пищей, и питьём для диких орд зеленых людей. Для нас эта находка оказалась просто спасением, так как мы почти умирали с голоду. Затем в первый раз после многих часов мы легли спать, укрывшись за группой этих кустов, представлявших прекрасное убежище от воздушных разведчиков. Так начался мой пятый день на Барсуме с тех пор, как я внезапно оказался перенесённым из моего коттеджа на Гудзоне в долину красоты и ужаса. За все это время я спал только два раза. Стоял уже полдень, когда я проснулся, почувствовав, что кто-то схватил мою руку и покрывает ее поцелуями. Удивленный я открыл глаза и увидел прекрасное лицо Тувии. Мой принц, мой принц, лепетала она в экстазе. Это ты, которого я его, как умершего. Мои предки были добры ко мне, я жила не напрасно. Голос девушки разбудил Ксодара и Картериса. Мальчик с удивлением взглянул на девушку, но она, казалось, не замечала никого, кроме меня. Обняв руками мою шею, она готова была покрыть меня ласками. и... Но я мягко и решительно освободился из ее объятий. "Успокойся, Туве, успокойся", сказал я ей ласково. "Ты слишком взволнована перенесенными тобой лишениями и ужасами. Ты забываешься и забываешь, что я супруг принцессы Гелиомы". "Я ничего не забываю, мой принц", возразила она. "Ты ведь никогда не сказал мне ни единого слова любви, и я не жду от тебя ничего". Но ничто не сможет помешать мне любить тебя. Я совсем не мечтаю занять место Дейторис, моё самое большое желание служить тебе, служить вечно, быть твоей рабой. Я прошу об этом как о милости. Это самая большая честь, на которую я могу надеяться, самое большое счастье, которого я жажду. Должен сознаться, что редко чувствовал я себя так скверно, как в этот момент. Мне был хорошо известен марсианский обычай, позволяющий иметь мужчинам женщин-рабынь, причем высокая рыцарская честь марсианина является достаточной защитой для каждой женщины в его доме. Зная этот обычай, я все же выбирал личных слуг среди мужчин. Если я когда-нибудь вернусь в Гелионтувию, то ты поедешь со мной не как раба, а как ровня. Ты встретишь там много красивых, благородных, молодых людей, которые будут считать за счастье завоевать твою улыбку, и ты, наверное, скоро выйдешь замуж за одного из них. Сейчас ты ослеплена чувством, выросшим из благодарности, которую твоя невинность приняла за любовь. Забудь его, Тувия. Я предпочитаю твою дружбу. Ты мой повелитель. Да будет так, как ты сказал. Ответила она просто, но в голосе ее прозвучала грустная нотка. Как ты попала сюда, Туве?» — спросил я ее. И где Тарстаркас? Я боюсь, что великий Тарк умер, ответила она печально. Он был могущественный воин, но полчище зеленых людей из другой орды победила его. Я видел его в последний раз истекающим кровью, когда они несли его в город, из которого они сделали вылазку, чтобы атаковать нас. Значит, ты не уверена, что он умер, спросил я. Где город, о котором ты говоришь? Он находится как раз за этим хребтом. После того, как ты великодушно предоставил нам место на корабле, мы два дня бесцельно носились по течению. Затем мы решили покинуть судно и пробираться пешком к ближайшему водному пути. Вчера мы прошли эти холмы и подошли сзади к мертвому городу. Мы пошли по улицам к центральной части, как вдруг на перекрестке они сразу заметили Тарг Старкаса. Впереди нас был целый отряд приближающихся к нам зеленых воинов. Тарк подскочил ко мне и заставил укрыться в ближайший проход, где велел прятаться до тех пор, пока не представится случай ускользнуть и если будет возможно пробраться в Гелиум. Для меня теперь нет спасения, сказал он это мои злейшие враги и вороны с юга они будут биться со мной не на жизнь, а на смерть затем он выступил им навстречу. ах мой принц какой это был бой целый час кишели они вокруг него пока на том месте где он стоял не образовался целый холм из мертвых. наконец они победили и вот так как находившиеся посади толкали к нему передних воинов о ему не осталось места, чтобы поднять свой большой меч. Тут он пошатнулся, и они налетели на него подобно громадной волне. Потом они понесли его к центру города. Я думаю, что он умер, так как был совершенно неподвижен. Перед тем, как отправиться дальше, мы должны в этом удостовериться, сказал я. Я не могу оставить Тарстаркаса живым у варунов. Сегодня вечером я пойду в город и узнаю, жив ли Тарк. Я пойду с тобой, сказал Картерис. И я, сказал Ксодер, ни один из вас не должен идти, возразил я. Это дело требует хитрости и ловкости, отнюдь не силы. Один я имею больше шансов на успех. Ваше присутствие может лишь повлечь беду. Если мне понадобится ваша помощь, я вернусь за вами. Они не одобрили этого, но оба были хорошие солдаты и считали меня своим начальником. Мне не пришлось долго ждать. Солнце уже заходило, и скоро внезапная темнота Барсума окутала нас. Я дал некоторые инструкции Картерису и Ксодору на тот случай, если я не вернусь, попрощался со всеми и быстрым шагом направился к городу. Когда я вышел из-за холмов, месяц совершал по небу свой дикий полет, и его яркие лучи обращали в полированное серебро варварские великолепные стены древней столицы. Город был выстроен у подножья пологих холмов, которые когда-то спускались к морю. Благодаря этому мне оказалось нетрудным войти незамеченным в город. Зеленые орды, располагающиеся в этих пустынных городах, занимают обычно только небольшую площадь в центре. И так как они всегда приходят и уходят по дну моря, к которому обращена передняя часть города, то вход в город со стороны холмов сравнительно безопасен. Очутившись на улице, я стал держаться в густой тени стен. На перекрестках я задерживался на минуту, чтобы убедиться, что никого нет, затем быстро прыгал в темноту противоположной стороны улицы. Так я беспрепятственно прошел через улицы, близкие к центру. Когда я приблизился к окраинам населенных районов, виск ктотов и хрюкание цитадаров, запертых внутри пустых дворов, образованных зданиями, окружающими каждый квартал, дали мне понять, что я нахожусь вблизи лагеря. Я задрожал от радости, услышав эти давно знакомые звуки, такие характерные в жизни зеленых кочевников. Мне казалось, что после долгого отсутствия я пришел домой. Ведь под эти самые звуки началась моя любовь к несравненной Деи Торис в древних мраборных залах мёртвого города Карада. Стоя в тени в дальнем углу первого квартала, населенного кочевниками, я увидел, что из некоторых строений выходят воины. Они все шли к большому зданию в центре площади. Моё знание обычаев марсиан подсказало мне, что здесь либо находится квартира вождя, либо комнаты для аудиенций, в которых джедак принимает своих подчиненных. Было весьма вероятно, что марсиане готовились к чему-то связанному с недавним захватом Тарстаркаса. Чтобы достигнуть этого здания, что я считал необходимым, мне надо было пересечь широкую аллею и часть площади звуки, издаваемые животными в каждом дворе, ясно говорили мне, что в окружающих домах было много народа, вероятно, несколько общин великой орды южных Воронов. Незамеченным пройти было трудно, но для того, чтобы найти и спасти великого Тарка, я готов был преодолеть и большие препятствия. Я проник в город с юга и теперь стоял на перекрестке двух дорог. Строения с этой стороны площади не были освещены, так что казалось, что они необитаемы. Можно было попытаться проникнуть во внутренний двор через одно из них. Ничто не помешало моему проходу через пустое здание, и я вошел во внутренний двор близ задних стен восточных строений. Внутри двора послось большое стадо тотов и цитидаров. Они ходили кругом, собирая похожие на мох желтого цвета растения, которые покрывают почти все невозделанные площади Марса, так как ветер дул с северо-запада, было мало вероятно, что животные меня почуют. Если бы это случилось, их хрюканье, ворчание и истевые крики неминуемо привлекли бы внимание воинов, живущих внутри здания. Под покровом темноты я прополз через весь двор, прижимаясь к восточной стене под нависшими балконами вторых этажей, я очутился у зданий окаймлявших двор севера. Только первые три этажа были освещены, выше третьего этажа было совершенно темно. Конечно, о переходе через освещенные комнаты, нечего было и думать, так как они были полны зелеными воинами и женщинами. Единственный путь возможный для меня лежал через верхние этажи, достигнуть которых я мог только взобравшись по стене. Попасть на балкон второго этажа оказалось для меня нетрудным. трудным. прыжок дал мне возможность ухватиться руками за каменные перила, и в следующий миг я перебросился на балкон. Отсюда через открытые окна, я увидел зеленых людей. Они сидели поджав ноги на мехах и шелках, предназначенных для спанья. Время от времени они перекидывались односложными словами, что в связи с удивительными телепатическими способностями марсиан было вполне достаточно для содержательного разговора. Когда я придвинулся ближе, чтобы прислушаться к тому, что они говорили, в комнату вошел воин. «Идем, Тангама", закричал он. Нам велено отвезти Тарка к Каппадосу. Возьми кого-нибудь с собой. Воин, к которому обратился пришедший, встал, сделал знак товарищу, сидевшему рядом на корточках, и все трое вышли из комнаты. Если бы мне удалось проследовать за ними, могла бы представиться возможность сразу освободить Тарка или, по крайней мере, я узнал бы место его заключения. Справа от меня была дверь, ведущая с балкона внутрь дома. Это было в конце неосвещенного коридора, и я, не рассуждая, вступил туда. Коридор был длинный и проходил через весь этаж к лицевой стороне дома. По обеим сторонам были двери, которые вели в смежные квартиры. Я сразу увидел в другом конце коридора трех воинов, тех самых, которые только что вышли из комнаты. Затем поворот вправо скрыл их от меня. Я быстро погнался за ними вдоль коридора. Мой поступок был отчаянным, но я считал, что случай, предоставленный мне судьбой, был знаком ее особой милости ко мне, и ни за что не хотел упустить такой случай. В конце коридора я увидел спиральный эскад, соединявший верхние и нижние этажи. Три марсианина, которых я искал, очевидно, сошли вниз по этой лестнице. В том, что они пошли вниз, а не наверх, я был вполне убежден, ведь весь верх был необитаем. Моё знакомство с этими старинными зданиями и с приёмами ворунов позволяло мне быстро ориентироваться в городе и легко догадываться о намерениях зелёных воинов. Я сам однажды был пленником жестокой орды северных варунов, и воспоминания о подвале, в который я был брошен, всё ещё было живо в моей памяти. Итак, я почувствовал уверенность, что Тарстарказ заключен в темной яме под одним из прилегающих зданий, и что в этом направлении нужно искать следы трех зеленых воинов, пошедших за ним. И я не ошибся. Спустившись вниз с площадки нижнего этажа, я увидел, что нечто вроде шахты вело вниз в яму. Я глянул туда, и мерцающий факел выдал мне присутствие воинов, которых я выслеживал. Они уже спустились вниз к яме, я следовал за неверным светом их факелов на безопасном расстоянии. Они вступили в настоящий лабиринт извилистых коридоров, освещаемых только неровным светом, который они несли с собой. Мы прошли, может быть, сотню ярдов, когда они вдруг круто свернули направо. Свет скрылся. Я поспешил за ними, шаря руками в темноте и через несколько минут достиг того места, где они пропали. Здесь, через открытую дверь, я увидел, как они снимали цепь, приковавшую к стене Тарка. Грубо толкая его, они так быстро вышли из камеры, что чуть не застигли меня на месте. А все же мне удалось пробежать по коридору несколько десятков шагов в том направлении, в котором я только что шел за ними. К счастью, я отбежал настолько, что не попал в полосу слабого света, когда они вышли из камеры. Я естественно предполагал, что они поведут тарс тем же путем, которым пришли, и значит, будут удаляться от меня. Но к моему огорчению, выйдя из камеры, они сразу свернули в мою сторону. Мне ничего не оставалось, как бежать перед ними, стараясь держаться вне света их факелов. Я не смел даже останавливаться в темноте на перекрестках многочисленных коридоров, так как не знал, в каком направлении они пойдут. Ощущение быстрого движения по этим коридорам было отнюдь не успокоительно. Я мог каждую минуту провалиться к тем отвратительным существам, которые населяют подпочвенные области под мертвыми городами. От людей позади меня струился слабый свет, благодаря которому я мог кое-как различать направление извилистых проходов и не ударяться на поворотах, а стены Но вот я подошёл к перекрестку из пяти коридоров. Я быстро пробежал некоторое расстояния вдоль одного из них, как вдруг свет факелов позади меня сразу угас. Я остановился, чтобы прислушаться к звукам шедших за мной людей, но кругом была гробовая тишина. Я сообразил, что воины с пленником вошли в другой коридор и поспешил назад, почувствовав значительное облегчение. Теперь я мог с большей безопасностью выслеживать их сзади. Однако дойти обратно до перекрестка оказалось очень трудно. Темнота была не менее полной, чем тишина. Приходилось нащупывать стену рукой и следить за каждым шагом, чтобы не пропустить место, где скрещивались пять дорог. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока я наконец достиг площадки. Чтобы удостовериться в этом, я ощупью пробирался от входа к выходу. Их действительно оказалось пять, но ни в одном из них не было ни малейшего проблеска света. Я внимательно прислушался, но зеленые воины не носят обуви, и шаги их голых ног совершенно беззвучны. Вдруг далеко в среднем проходе мне послышался звон оружия. Я поспешил на звук, временами останавливаясь в надежде, что он повторится, но вскоре я убедился в своей ошибке. Было совершенно тихо. Я опять кинулся назад к месту расхождения дорог, как вдруг, к моему удивлению, наткнулся на расхождение трех коридоров. Как я не заметил этого перекрестка? Теперь я не знал, через который мне следовало вернуться. Хорошее положение нечего сказать. Если бы я не уходил с большого Перекрестка, то я мог бы с некоторой уверенностью ожидать возвращения воина в Старстаркас. Моё знание их обычаев подсказывало мне, что они сохранят такого знаменитого воина, как Тарстаркас, для участия в великих играх, во время которых он мог бы показать свое удивительное искусство. Но если я не найду дорогу к этому месту, Мне предстоит день за днем блуждать в этом ужасном мраке, пока измученный голодом и жаждой я не свалюсь, чтобы умереть. Или я внезапно вздрогнул. Что это такое? Позади меня послышался тихий шелест, и когда я бросил взгляд через плечо, кровь застыла у меня в жилах. Это был не столько страх настоящей опасности, сколько ужас всплывшего в этот миг воспоминания о том, как я когда-то чуть не сошел с ума в подземной темнице воронов, когда горящие глаза выплыли из темноты и вырвали из моих рук тело убитого мной человека. И теперь в этом черном мраке подвала другой орды воронов я увидел те же огненные глаза, следящие за мной из тьмы оказалось, они плыли по воздуху. Я думаю, что самым страшным свойством этих существ является их безмолвие и тот факт, что вы никогда не видите их. Перед вами стоят только мрачные, немигающие глаза, пронизывающие вас сквозь темную пустоту. Крепко сжав в руках мой длинный меч, я начал медленно отступать вдоль коридора, но по мере того, как я отступал, глаза приближались при этом не было слышно ни одного звука даже дыхания только время от времени повторялся тот шелест который привлёк мое внимание я шел все дальше но не мог уйти от моего мрачного преследователя вдруг шелест раздался справа от меня и оглянувшись я увидел другую пару глаз очевидно приближавшуюся со стороны одного из пересекающихся коридоров Я продолжал свое медленное отступление, но скоро услышал повторение шелестящих звуков позади себя и не успел опомниться, как услышал их снова. Они собрались вокруг меня, окружив меня в точке пересечения двух коридоров. Отступление было отрезано со всех сторон. Разве только напасть на одного из этих зверей, но я не сомневался, что тогда остальные немедленно ринутся на меня сзади. Я не мог даже догадываться, каких размеров были эти таинственные существа, и ничего не знал о их природе. Что они все же были довольно велики, это я мог предположить из того, что глаза их были на одном уровне с моими. От чего мрак так усиливает сознание опасности? Днём я готов был сражаться с целой ордой, если бы это оказалось нужным, а теперь под влиянием темноты я колебался перед парой глаз. Мне казалось, что прошли часы, пока глаза смыкали свой круг. Они надвигались все ближе и ближе. Наконец я почувствовал, что сойду с ума от ужаса. Я озирался, как загнанный зверь, то в одну, то в другую сторону, чтобы помешать им наброситься на меня сзади. Наконец я не смог больше выносить этого ужасного напряжения, схватил свой длинный меч и внезапно ринулся на одного из своих мучителей. Я был почти у цели, когда животное внезапно отступило передо мной, но тот звук позади меня заставил меня поспешно обернуться, и я увидел три пары глаз, устремившихся ко мне из глубины. С криком ярости я пошел на них, но по мере того, как я приближался, они отступали подобно их товарищу. Тогда, бросив взгляд через плечо, я увидел, что первые глаза опять крадутся ко мне. Вторично бросился я к ним, и они опять сразу отступили передо мной. Сколько времени это продолжалось, не знаю, но с каждым разом глаза подходили все ближе и ближе. Было совершенно очевидно, что животные только выжидают момента, чтобы броситься на меня сзади, и не менее очевидно, что им удастся это сделать. Я был совершенно измучен безрезультатностью моих нападений. В этот момент я еще раз обернулся и заметил, что глаза, находившиеся за моей спиной, блеснули и бросились ко мне. Я повернулся к ним, чтобы встретить нападение. Остальные три пары быстро устремились ко мне с другой стороны, но я твердо решил преследовать первую пару глаз, чтобы по крайней мере покончить с одним из врагов и избавиться от необходимости защищаться с двух сторон. В коридоре не было слышно ни звука, кроме моего собственного дыхания, но я знал, что три неведомые существа почти достигли меня. Глаза передо мной уже не отступали так быстро. Они были от меня почти на расстоянии меча. Я размахнулся, чтобы нанести последний удар и почувствовал тяжелое тело, навалившееся на меня сзади. Что-то холодное, влажное и скользкое сдавило мне горло. Я пошатнулся и упал.